Восьмое. Что же дальше? Еще немного искусного монтажа. Я вижу, как Томас гилмартин состарился и принимает смиренную христианскую кончину. Молодой Весли, которого так по-прежнему и зовут, хотя он уже не молод, обещает отцу на смертном одре, что продолжит его дело проповедника, хотя объявляет себя недостойным, ибо не имеет такого дара, какой был у Томаса. Но он все равно встает на колени, чтобы получить отцовское благословение и с тех пор путешествует по городам, закупает фланель и проповедует в меру своих способностей. Он серьезен. Он не стремится быть красноречивым, но иногда обретает красноречие простоты. Я наблюдаю эту сцену печальную, хоть Томас и уверяет родных, толпящихся у кровати, что умирать в обетовании вечного блаженства отнюдь не печально, а в другой части экрана, Мне показывают, как молодой Весли заботится о своих детях, старшем Сэмюэле и младшем, которого тоже зовут Томас. Молодой Весли был женат дважды, его сын от первой жены, по-видимому, примерный юноша, вполне довольный перспективой продолжать шотландскую торговлю отца, а вот сын от второго брака — бунтарь, желающий лучшей участи. Он хочет поставить ногу на первую ступеньку лестницы, ведущей к богатству, — и знает, как это сделать. Он собирается пойти в услужение». «Но почему?» — спрашивает Сэмюэл, когда мальчики ложатся спать, а они спят в одной кровати. «Ну, потому что я желаю лучшей жизни, чем это», — отвечает Томас. «Ты думаешь, я хочу гнуться над станком, пока у меня не вырастет горб, как у отца?» «Ткач!» «Сэм, ты хочешь быть ткачом?» «Наш отец уже давно не ткач. Ткачи на него работают, он ни перед кем не ломает шапки». «Неужели ты хочешь ломать шапку, быть холопом? Где твоя мужская гордость?» «Я готов ломать шапку перед людьми, которые помогут мне продвинуться наверх. Я хочу попробовать жизнь, Сэм. Не хочу до самой смерти только прясть, доткать, нагружать в юки на лошадь, дотаскаться в Шотландию, доторговаться, дослушать, как скаредные шотландцы обзывают меня скаридным Таффе? Примечание Таффи, бытующее в Уэльсе, уменьшительное от распространенного валийского имени Давид. Конец примечания. «Красная фланель скоро выйдет из моды, Сэм, помяни мои слова». «Но пока еще не вышло, и нечего тебе насмехаться над отцом, он преуспевает. Когда он скончается, как и всем, и в свой черед, и, дай бог ему долгих лет, он оставит нам кругленький капиталец, и часть достанется тебе». Как ты сможешь быть слугой, имея свои деньги? Быть слугой — отличное ремесло. Посмотри на Джесси Фьютрелла. Ты думаешь, у него нет своих денег? Ну и ладно, если ты хочешь быть как Джесси Фьютрелл и копить шиллинги, обсчитывая хозяина, валяй и будь проклят. Сэм, я и не ожидал услышать от тебя проклятие. Я скажу папе, я тебя не проклинал, дурачина ты эдакий». Я выражался в богословском смысле, хотя тебе, вероятно, этого не понять. Я сказал, я имел в виду, что если ты пойдешь по этой безрассудной дорожке, то, несомненно, обречешь свою душу на вечное проклятие. Ах так! Ты, значит, богословом заделался? Ну что ж, я тоже способен к богословию. Желаю лучше быть у порога в доме господина, нежели жить в шатрах веслянцев». Примечание. Переиначенный стих 10 из Псалма 83 желая лучше быть у порога в доме Господа, нежели жить в шатрах нечестия» Конец примечания «Тому ты искажаешь Писание» «Я не желаю делить постель с человеком, искажающим Писание. Мало ли, что ему ночью в голову придет» «Ну так вырезай из постели» «О, нет, дорогой мой лакейчик, сам вылезай!» И Сэмуэл дает Томасу хорошего пинка, так что тот слетает с кровати на пол, где и проводит ночь. Почему? Ну, потому что его тянет к хорошей жизни, а единственный путь, да, лежит через вход для слуг в господском доме. Ездя с отцом в траллу Томас видит изящные кареты сельской знати, чистокровных коней кучеров, лакеев в прекрасных ливреях. Он помнил все ливреи и теперь может определить, из какого дома лакей, ну, как нынешние мальчишки узнают марки автомобилей. Томас больше всего радуется, когда видит карету из замка с двумя кучерами на козлах и двумя лакеями на запятках, а в карете сама графиня, а порой даже и граф, он будто никого не замечает, но время от времени утомленно касается пальцем полей элегантной шляпы отвечая на реверанс какой-нибудь встречной женщины. Граф владеет почти всем городом. Эти люди его арендаторы. Он в целом добрый помещик и его любит. Томас Гилмартин когда-то назвал отца нынешнего Томаса знатоком родословных. Пышность и великолепие сельской знати будоражат воображение Томаса-младшего и будет в нем честолюбие. Он приводит отца в ужас, повторив переначенную цитату из Писания. Он заявляет, что желает лучше быть у порога в доме господина, нежели жить в шатрах веслянцев. Это кощунство! Каин восстал, несомненно. Молодой Весли делает все, что может. Он задает томусу младшему хорошую взбучку, ибо кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. Но взбучка не помогает. Отец читает сыну наставления, но Томас-младший, шутя, побивает его писание. Он приводит массу цитат, говорящих о том, как похвально быть добрым и верным слугой, и отец не может подыскать столько же цитат в пользу обратного. Мать рыдает, брат бушует, но Томасу-младшему безразличны слезы и слова – Он думает лишь об изящном стертуке с пуговицами, на которых вытеснен герб благородного семейства, о шляпе с кокардой и о ежедневном бритье. И вот настает черный день, когда молодой Весли, которого уже вернее было бы называть Седой Весли, встречает на улице Траллома плотного мужчину со значительной осанкой и говорит, «Мистер Фьютрелл, сэр, можно ли перемолвиться с вами словечком?» — Да, что такое, Гилл Мартин, я занят. Мистер Джесси Фьютрайл — важный человек, дворецкий в замке и может оказывать благодеяние. Но только арендатором графа, а молодой Весли к ним не относится, и прилежным церковникам, а молодой Весли — бродячий проповедник из этого мерзкого племени воинственных ханжей, которые недавно стали зваться методистами, как будто Джон Весли не был всю жизнь усердным прихожанином англиканской церкви. Мистер Фьютрелл с кислым лицом взирает на просителя. Это мой сын Томас, мистер Фьютрелл. Он всем сердцем желает поступить в услужение, и я посмел надеяться, что если у вас найдется место, вы могли бы ему помочь по первоначалу. Мистеру Фьютреллу отвратительно даже сама мысль об этом. Просто смешно. Он знает, что методисты иногда идут в услужении, но только к методистам же. А среди них нет помещиков, не говоря уже о дворянах. Еще не хватало, чтобы его работники завели привычку молиться и распевать псалмы. Но он смотрит на Томаса-младшего, хорошо сложенного юнца с крепкими икрами, ну, совершенно обязательный атрибут для ливрейного слуги, круглым красным лицом, так почтительно заглядывающим ему в лицо и копной густых темно-рыжих кудрей, сверкающих как медь». Мистера Фьютрелла посещает некая идея. Неприятная, конечно, иначе она бы не посетила мистера Фьютрелла, но все же идея. «Я полагаю, мальчишка говорит по-английски?» — спрашивает он. «О да, сэр, а как же, сэр?» На очень правильном английском, отвечает Томас-младший, но он строит фразы так, будто думает на другом языке. «Я возьму его на пробу. Мне нужен мальчишка, но я не потерплю никакой чепухи, слышите?» Пришлите его в замок в следующий понедельник на Благовещение. Если он продержится, квартал, я посмотрю, что можно будет для него сделать. Никакой оплаты за первый квартал, имейте в виду. О, благодарю вас, сэр. Конечно, конечно, никакой оплаты за первый квартал. Благодарю вас, мистер Фьютрел, вы очень добры. Уверяю, мальчик сделает все, чтобы вам угодить. Мистер Фьютрел. Коротко кивает, бросает еще один суровый взгляд на Томаса-младшего и отправляется по своим делам. То есть принять утренний бокал темного хереса в зеленом человеке. Мистер Фьютерл занимает важное место в баре, где сидят торговцы побогаче, а не какие-нибудь фермеры. Все они арендаторы графа, и мистер Фьютерл для них большой человек. Мне грустно смотреть, как седой Весли, так уверенно беседующий с Богом, заискивает перед старшим слугой из Графского замка. Но так уж и ведется в свете. При жизни я видел множество заискивающих улыбок и слышал много льстивых речей в новом свете, где, как воображают идеалисты, подобного не бывает. Итак, на Благовещении 25 марта 1838 года Томас гилмартин поступает в услужение в Графский замок. Жалования он не получает, но хитроумный мистер фьютерл вписывает стоимость его услуг в графу «Прочие расходы», каковую ежемесячно предоставляет в графскую контору и прикарманивает эти деньги. Экран опять разделяется на четыре части, и я сразу понимаю, что представляет собой служба Томаса. Поначалу никакой ливреи. Среди слуг его должность именуется «золотарь». И он дважды в день выносит 140 горшков, начинает с изящных фаянсовых подушамбр из будуаров графини и гостящих у нее дам, потом переходит к более тяжелым иорданям в спальных джентльменов. У некоторых на дне совершенно непонятно зачем без намерения оскорбить правящий дом, красуется изображение королевского дворца и, наконец, к простым горшкам слуг. Итого 280 горшков в день. Их каждый день выносят на задний двор, ошпаривают и выставляют на просушку. Кроме горшков есть еще стульчики, спрятанные в красивых лестницах или невинных с виду креслах. Внутри таится оловянный сосуд, называемый валийской шляпой, за его формой, возможно, в насмешку над крестьянами. В этом сосуде прячутся испражнения дворян и слуг, которые приходится выковыривать специальной лопаточкой и выбрасывать в сточную канаву под открытым небом. Горшки и шляпы — твоя статья дохода, — говорит главный лакей, большой шутник. Что в них найдешь — все твое. Система статей дохода действует для всех слуг замка. Статьи дохода мистера Фьютерла весьма велики. Это подношение в виде вина и крепких напитков от поставщиков, снабжающих огромное замковое хозяйство. Фьютерл бойко сбывает дары богатым фермерам-арендаторам, любящим похвастаться перед дружками — Это пойло чистое, как слеза. Оно из самого замка. Статья дохода главного лакея «Свечные огарки». Замковое хозяйство обширно, и бывает, что за одну ночь здесь горит до 1400 свечей. По обычаю, единожды погашенную свечу не зажигают снова. И главный лакей хорошо зарабатывает на сбыте длинных огарков в городские лавки. Такую же выгодную торговлю ведет и кухарка. Ибо милорд старомоден и держит на кухне женщину, не желая и слышать о найме французского повара. Кухарка продает мясной сок, капающий с вертела. Покупатели приходят с мисочками к маленькой зеленой двери, ведущей в кухню. Поскольку в замке множество ртов, и там ежедневно жарит что-нибудь сразу на нескольких вертелах, мясного сока бывает много. Горничные дам и камердинеры джентльменов, ну, конечно, получают обновки с хозяйского плеча, В общем, статьи дохода есть у всех, кроме золотаря. Но даже он лелеет надежды, поскольку, согласно легенде, однажды из валийской шляпы выудили серебряную ложку. Так Томас-младший и служил бы золотарем, если бы в один прекрасный день графиня не застала его за кражей персика из замковой оранжереи. Персик графиню не взволновал. Но для того, чтобы делать выговоры младшим слугам, графиня держит старших слуг, но ей понравился смазливый мальчишка, и она приказывает, чтобы его сажали править двуколкой, на которой графиня разъезжает по парку, когда дышит воздухом. Так, к неудовольствию мистера Фьютерла, Томас-младший получает ливрею всего через полгода службы. Всего одну ливрею, кучера. Но Томас попадает в фавор у графини которая любит красивых молодых людей, и вскоре его производят в лакее. Неважные лакеи, он становится одним из шестнадцати младших лакеев, выполняющих работу, которая в наши дни ожидается от горничных, но это значит, что теперь у него целых три ливрея. Одна на утро, простая, с камзолом, то есть сюртуком без хвостов, одна на вторую половину дня, панталоны, чулки, сюртук с хвостами и оловянными пуговицами, и, наконец, блистательная парадная ливрея, Для появления вечером в столовой и в коридорах белые чулки, плюшевые панталоны, бархатный сюртук с серебряными пуговицами, а самое главное – пудра для волос. Чтобы придать рыжей шевелюре Томасу положенный белый цвет, требуется огромное количество пудры и помады. И каждое утро до завтрака ему приходится мыть голову, поскольку днем пудры не положено. Но Томас-младший наслаждается пудрой. Бесстрастное лицо и умение изящно кланяться, почтительно и притом безлично, помогают ему подняться высоко по служебной лестнице. К 30 годам он становится главным лакеем, а мистера Фьютрела хватает первый удар, третий окажется смертельным, и он удаляется на покой и больше не может никого тиранить. Так Томас оказывается потерян для семьи. Хотя явного разрыва не происходит. В материнское воскресенье, когда слугам дают выходной, чтобы они могли навестить матерей или любой правдоподобный аналог таковых, Томас берет напрокат пони и едет в ланвайр, прихватив пасхальный кулич из замковой кухни и подарок от графини. Примечание. Материнское воскресенье – четвертое воскресенье Великого Поста в англиканской церкви и других церквях, действующих на территории Британского Содружества Наций. Конец примечания. Он развлекает родителей и сводного брата рассказами о жизни высшего общества. Впрочем, радость от его визита омрачена тем фактом, что он перешел в лоно англиканской церкви, поскольку замковые слуги обязаны по воскресеньям посещать англиканскую часовню в парке – Этого требует должность Томаса. Но он не скрывает, что ему нравятся англиканские богослужения, их утонченность, их обрядовость. Ему нравится сидеть на галерке для слуг и пользоваться одним сборником гимнов с хорошенькой горничной. Хуже того, он теперь тори. Все замковые слуги должны поддерживать кандидата, которого поддерживает граф. Поддерживать нужно приветственными криками, а иногда и кулаками. Томас еще не достиг имущественного положения, которое позволяет голосовать, но он много лет почтительно слушал тирады мистера Фьютерла в столовой для слуг, обличающие радикалов, реформаторов и всяких там уравнителей. Томас переметнулся на другую сторону. Но он знает, и семья знает, что переметнулся он ради бархатной ливреи с серебряными пуговицами. А чтобы возражать против этого, нужна очень большая принципиальность – А принципиальности в семействе Гилмартин явно не хватает после того, как в 1850 году скончался молодой Весли, ну, к тому времени уже старый Весли.